Глава двадцать пятая. Нина. За ночь Нина так и не сомкнула глаз. Мысли, мысли, кажется, от них взорвётся голова. Экскурсия в главный офис Хелен будто сорвала печать с её воспоминаний. Ей виделась мать. Виделся отец, вечно занятый в своей академии смешанных единоборств. Удивительно, Нина ни разу не плакала после их похорон. Внутри что-то сломалось и будто окаменело. Стены комнаты давили на виски. Ей хотелось на свежий воздух. Дом, у которого погибла вся семья, давил тяжким грузом. «Где же ключи от маминой квартиры?» – всё размышляла она. Не выдержала, подскочила с постели, накинула на хрупкие плечики халат и отправилась на кухню. Пожилая экономка уже возилась у плиты. «Нина, ты почему не спишь?» Оторвавшись от теста на блины, удивилась она. Та села у края стола, подпёрла кулаком щёку. «Не спится мне, Лилия Сергеевна?» «Вчера слышала, что у причала произошло». «Нет». «Михаила Глебыча чуть не расстреляли». Нина вздрогнула, испуганно взглянула на экономку. «Как? Что? Снова война началась?» «Не знаю, война или нет, но говорят, всё из-за девушки. Он её домой на руках принёс, оба чуть в омуте не утонули». «Да ну, что за девушка?» «Вроде Дарьей зовут. Видимо, было у них что-то в прошлом. Потому что он от неё не отходил и спать в своей спальне оставил». «Так он нас гости, а я в халате», – стушевалась Нина. Гость я сама без вещей приехала. А Михаил Глебович ночью приказал тайком для неё целый гардероб закупить. Сейчас блинов напеку на завтрак, вызвоню племянницу. У неё свой магазин в торговом центре. Михаил Глебович приказал не светиться И ты, Нина, тоже рот на замке держи. Подруге своей, Татьяне, ничего не говори. Я такие вещи с подругами не обсуждаю. Моё дело предупредить. Лилия Сергеевна, а где ключи от маминой квартиры? Тебе зачем? Хочу посмотреть, что с квартирой. Мы ведь три года там не были. Ключи у меня в верхнем ящике комода. Отдай их. «Нина, что ты задумала?» «Ничего, просто мама приснилась. И отец. Хочу в порядок всё привести». «Будь осторожна, девочка. Без охраны никуда не выезжай. Не ровен час, снова бандиты стрелять начнут. Они разбираться не станут, виновата ты или не виновата. Давай завтра я с тобой поеду. Помогу тебе там всё убрать». «Нет, я должна сама». «Нина». «Пожалуйста, Лилия Сергеевна». «Это моя квартира. Я хочу туда съездить». Экономка метнула в девушку тяжёлый взгляд. «Нет, Нина, оставайся пока дома». «Ждать, когда сюда эти уроды с автоматами придут и положат нас так же, как маму с папой? Я не желаю больше в этом жить. Я хочу стать обычным человеком, спокойно жить и работать». Ох уж это отцовское упрямство. На пороге кухни появился Воронов. Хмурый, не выспавшийся но уже полностью одетый. «Что за споры с утра?» «Доброго утра», — недовольно взглянула на него Нина. «У нас гости?» «Да, ночью опять стреляли. Из дома никуда не выходи». «Я собиралась в пригород». «Нет, никуда, ясно?» «Ты не можешь мне указывать. Два месяца назад мне исполнилось восемнадцать». Неважно, сколько тебе исполнилось. Буля не выбирает. Похитители тоже». Нина подкатила глаза к потолку. «Я устала, устала жить в страхе. Думаешь, если они решат нас убить, не придут сюда? Ещё как придут, и дом сорвут. С моими родителями никто не церемонился. Когда напали на твоих родных, мы были не готовы к такому повороту событий, а теперь готовы. Так что будь добра, оставайся дома». Михаил повернулся к экономке. «Лилия Сергеевна, не забудьте про новый гардероб для Даши». «Как только замешу тесто, позвоню племяннице. У неё есть шикарные женские вещички. Думаю, после обеда гардероб доставят к нам домой». «Значит, гостью зовут Даша?» Зазвенел ревностью голос Нины. «Может, ты о ней расскажешь, кто она? Надолго ли у нас? Почему меня не оповестили, что у нас новые жильцы?» «Вчера вечером тебя дома не было. Даша останется у нас. Думаю, если получится договориться в паспортном столе». Через несколько дней мы распишемся. Что-что? Я не ослышалась? Ты собираешься устроить свадьбу в разгар криминальных разборок? Никакой свадьбы не будет. К нам домой приедет сотрудник ЗАГСа, и мы поставим подписи на документе. Это просто формальность. И, пожалуйста, никому ни слова, что Даша у нас. От этого зависит её жизнь. Кто она? Я расскажу тебе потом. Так будет лучше для всех. «Снова загадки. Попробуй с ней подружиться. Я думаю, она тебе понравится». Нина ничего не ответила, поднялась из-за стола и принялась заваривать свежий чай. Её дядя быстро позавтракал и уехал по делам. Всё ещё возмущённая тем, что он так внезапно собрался жениться, Нина устроилась на диване у камина в столовой и начала листать ленту в сотовом телефоне. Вокруг дивана весело носились два котёнка. Нина не удержалась, Отложила сотовый телефон и принялась их ловить. Поймала одного и посадила на диван. Веслоухий красавец с густой шерстью, дымчато-серого окраса, внимательно следил за ней карими глазами. Его сестра-близнец с интересом выглядывала из-за камина. Видимо, раздумывала, стоит или не стоит продолжать игру, когда брата взяли в плен. Пришло сообщение. Нина осторожно вздохнув, украдкой взглянула на экран. Каждый раз, когда приходило сообщение, В сердце вспыхивала надежда, что оно от Олега дучится. «Но нет», — писала Татьяна. «Нам с тобой подарили два приглашения на сегодняшний бал. Ты представляешь, Нина? Мы можем попасть на праздник!» Сердце кольнуло. «Что за странная благотворительность?» «А кто оказался таким щедрым?» Написала и уже знала ответ наперёд. Тот, кто так уверенно касался её волос. «Успешный магнат с изумрудными глазами». «Филипп Андреевич вчера дал маме два приглашения для меня и тебя. Сказал, что мы можем прийти на праздник и всё увидеть своими глазами». Пришёл ответ. Нину бросила в жар. Щёки вспыхнули стыдливым румянцем при упоминании имени мужчины, посмевшего к ней прикоснуться. Перед глазами поплыли воспоминания. Его красивое лицо, руки, которые будто знали, что надо делать с её телом. Зажмурилась «нет-нет и нет». Он красив и богат, но он враг. Как бы ей не нравились его коллекции, а его семья забрала у Нины мать и отца. «Я надену красное платье, блонди в красном. Как думаешь, на меня западёт какой-нибудь красавчик с огромным счётом в банке?» Пришло новое сообщение от Тани. Следом прилетела фотография, на которой подруга позировала в красном облегающем платье. Нина взглянула на фото и поникла. «Ну вот». Снова Таня ее обскакала. Даже если Нина найдёт способ вырваться из плена, который устроил дядя, и тайком отправиться на вечеринку в стан врагов, ей не сверкать Таниной красотой. Почему-то вспомнилась Москва. Взгляды Олега. Сердце заныло от тоски. Сейчас Олег казался ей звездой в небе, далёкой и холодной. После отъезда из Москвы он не написал Нине ни единого сообщения. Видимо, решил, что его миссия выполнена. Раз дядя вернулся. «Может, написать ему первой?» Сердце противно кольнуло. «А что, если он не хочет получать от меня сообщение? Но ведь я уже достаточно взрослая, чтобы написать любимому мужчине первой». Вздохнула и решилась. Начала набирать сообщение. «Здравствуйте, Олег Надарович. От вас не слышно новостей?» «Нет-нет, глупо как». Стерла буквы и начала сначала. Добрый день. Да нет же, не пишут так письма возлюбленным. Дорогой Олег Надарович, это Нина. Хлопнула входная дверь, громыхнул тяжёлой деревянной коробкой приехавший Сафонов. Котята бросились в рассыпную. Нина вздрогнула. Палец соскользнул, и сообщение ушло адресату. О, нет. Испуганно прикрыла рот рукой девушка. От смятения вся пошла красными пятнами. А как удалить? Неизвестно. Нет такой функции у неё в телефоне, чтобы и у другой стороны одновременно исчезло сообщение. «Как же меня достали эти солдафоны, постоянно снующие в холле? Все беды от них!» — метнула досадливый взгляд в начальника службы охраны Нина. Щелкнуло сообщение Татьяны. «Мы должны пойти на праздник, просто обязаны. Я чувствую, это судьба. Меня не отпустят». Нина, никто не узнает. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Умоляю. Я даже подъеду за тобой на такси. Тебе надо будет просто выскользнуть из дома. К одиннадцати вечера вернёшься обратно. Меня не отпустят, пойми. Мой дядя сегодня не в духе. Ты уже совершеннолетняя. Отстань. Такой шанс бывает раз в жизни. Неужели ты его упустишь? Да в нашей школьной беседке все от зависти умрут когда узнают, что нас с тобой пригласили». Нина тяжело вздохнула и отложила сотовую в сторону. «Нет, она точно не пойдёт на праздник. Как бы её не раздражало сложившееся положение вещей, а жизнь дороже».